следуя вашему рационализму в суждениях и прямолинейности. Да и попытки логически, пусть по-своему мыслить, хочу рассмотреть метаморфозу одной поговорки. «Скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты». «Как сказать, кто вы, Саша?» «Завидуют ли вам или таким, как вы, Саша?» «Завидуют, конечно, такие же, как и вы, стремящиеся быть первыми среди начальников». «Карьеризмом я бы это стремление ваше не назвал, нет, скорее ограниченностью. Ведь любая программа ограничена, а ваше стремление к первенству — это ваша программа, не так ли? А в науке и в искусстве, Саша, сложнее. Хотя карьеру и там делают, только там карьера дает известность и популярность при жизни, а вот подлинное искусство или научный гений — остаются навсегда, как истина первые. Поверьте мне, Саша, от всего сердца я не завидую вам. Может быть, читая это, вы усмехнетесь, мол, очередной неудачник. Нет, должности я занимал повыше начальника цеха и образование высшее, и стаж уже двадцать лет при тридцати пяти годах. Институт заканчивал на хорошо, и общественником был из первых А люблю стихи, гитару, друзей своих и семью. И ко всяким должностям отношусь ответственно. Но к названию их, например, заместитель директора, несерьезно. И вот что, Саша, вдруг не захочет директор вашего завода вас двигать дальше. И просидите вы в начальниках цеха лет десять, как тогда. А ведь, в принципе, весь ваш напор и талант быть первым, сейчас, по крайней мере, зависит от директора. Тогда со знанием цены своей как вы поступите? Ведь вы умеете добиваться своей цели. А он, директор, может и нехороший человек, задержит ваш рост на десять лет. А со временем происходит и переоценка ценностей. Будь первым, Саша. Только будь чуточку вторым. Он всегда видит, где спотыкается первый. Евгений П. Город Астрахань. Вот, пожалуй, и все о желании быть первым. Владимир Владимиров. Хочу быть первым, не хочу быть последним. Кажется, между двумя этими фразами можно поставить знак равенства, а подумаешь — нет, нельзя. Особенно если, как говорится, налицо подмена понятий, подмена целей. Нет, что ни говори, но как бы мы ни старались заподозрить Александра Козаря, в несомненных грехах ему невозможно отказать в главном — в правильности его социальных устремлений. Так он ищет себя или не так, это мы уже разобрали, с ошибками или без ошибок, но он прилагает свои силы именно там, где это необходимо, в силу его социальных, по образованию, распределению, предназначению и душевных обязанностей. Дело вроде бы элементарное, понятное, а нет, и оно требует разбирательства, оказывается. Начнем, пожалуй, с тески Владимира Владимирова, товарища Саши Казаря, который, получив диплом инженера-конструктора, ушел в наладчики станков. Процитируем слова этого Володи, сказанные Казарю. «Отработал восемь часов и свободен, и отвечаю только за себя, не то что ты, бедолага». Встреча та, как вы помните, закончилась едкой фразочкой бывшего инженера – «Ну, как твоя карьера? Куешь помаленьку!» Вроде как, уйдя в наладчики, этот душопарень одержал еще и моральную победу над казарем. А теперь вот, видите ли, празднуют ее, всаживая карьеристу неприятную шпильку. Эта ситуация не осталась незамеченной читателями. Некоторые наладчика поддержали, как бы разделяли его победу, Дескать, по крайней мере, честно ведет себя человек. Не сумел быть хорошим инженером, так стал наладчиком. Но в этом, как бы ответе, есть несколько умолчаний, прямо скажем, непростительных умолчаний. Ведь Володя ни словом не обмолвился...